Глава 5. Дракон с острова Пендор. К западу от острова Рок, между двух крупных островов Хоск и Энсмер, разбросано множество мелких островков, их так и называют 90 островов. Ближе всех к Року расположен серд, а дальше всех Сеппиш, который омывают воды Пельнийского моря. Впрочем, толком никогда не было известно, сколько этих островов в действительности, потому что если считать только те, где есть пресная вода, то получается не больше 70. А если учитывать каждую скалу или риф, то количество их переваливает за сотню, а может и больше. Многое зависит и от приливов. Порой островки расположены совсем близко друг к другу, и когда даже спокойные воды внутреннего моря во время прилива начинают бурлить и пениться меж тесных берегов, Там, где во время отлива можно насчитать целых три острова, над приливной волной едва виднеется один. И все же, несмотря на бурные волны приливов и отливов, любой ребенок на 90 островах, едва научившись ходить, уже умеет грести и владеет собственной маленькой лодочкой. Женщины частенько перебираются с островка на островок попить соседкой чайку. Коробейники прямо с воды зазывают купить у них товар, ритмично работая при этом веслами. Все в этом краю передвигаются по соленым водам морским, словно по дорогам, и мешают им разве что сети, натянутые прямо через проливы от одного дома до другого для ловли мелкой рыбешки под названием «Турбис», жир который составляет основу благополучия 90 островов. В этом краю всего несколько мостов и ни одного крупного города, зато множество крестьянских и рыбацких селений. Каждые 10-20 островков – объединяются в некое подобие округов. Один из них, самый западный, назывался Лоу-Торнинг. Острова, входившие в Лоу-Торнинг, были обращены не к внутреннему морю, а к безбрежным водам Великого океана, к самому отдаленному острову архипелага Пендеру, захваченному драконами. Дальше острова Пендер за широкой безлюдной полосой моря тянулся западный предел. Для нового волшебника жители островов приготовили дом на холме среди зеленых ячменных полей. От западных ветров дом укрывало целые рощи деревьев, сейчас сплошь усыпанных красными цветами. С порога виднелись соломенные крыши других домов, окруженных такими же рощицами и садами, а дальше многочисленные островки, и на них очень похожие друг на друга дома, поля и холмы. Между островами синели яркие извивающиеся ленты проливов. Жилище Геда, хоть и убога, с земляным полом, без окон, все же было лучше той хижины, где он появился на свет. Жители Лоу Торнинга, со священным трепетом, взиравшие на молодого волшебника с острова Рок все просили прощения за столь скромное помещение. «У нас тут совсем нет строительного камня», — оправдывался один. «У нас тут богачей нет, зато хоть не голодает никто», — прибавил другой. А третий сказал... «По крайней мере, в этом доме всегда будет сухо. Я сам позаботился, чтобы кровля была сделана на совесть». Что же касается Геда, то этот домик казался ему настоящим дворцом. Он от всей души поблагодарил старейшин общины, после чего они, все 18, довольные, отправились по домам, каждый на собственной лодке, к собственному островку. Теперь им предстояло рассказать соседям-рыбакам и их женам, что новый волшебник – парень странный и вида мрачного, говорит мало, но справедлив и совсем не гордый. Впрочем, Геду на первых порах и гордиться это было особенно нечем. Волшебники, обучавшиеся в школе на острове Рок, обычно уезжали в большие города или в замки богатых лордов. Простые же рыбаки, вроде жителей Лоу-Торнинга, чаще всего могли позволить себе содержать разве что ведьму, или, в лучшем случае, колдуна, способного заговаривать рыбачьи сети и лодки, да немного лечить животных и людей. Но в последние годы старый дракон с острова Пендер дал потомство. Говорили, что в разрушенных башнях замка свили гнезда целых 9 драконов, которые волочат теперь свои покрытые чешуей туши по мраморным лестницам и галереям. Когда-нибудь гонимые особенно жестоким голодом И без того достаточно сильным на их мертвом острове они неизбежно должны были добраться до соседних островов. Уже не раз видели, как четверо из них кружили над юго-западным побережьем Хоска, однако, пока не спускались, а лишь сверху высматривали стада овец, амбары и жилые дома. Голод у драконов пробуждается медленно, но удовлетворить его трудно. Потому-то жители Лоу Торнинга и отправили на остров рок нижайшую просьбу прислать к ним настоящего волшебника, который смог бы защитить их и все западные земли от страшной угрозы. И верховный маг счел их страхи вполне обоснованными. «В тех местах ты не обретешь ни покоя, ни славы, ни богатства. Возможно, даже тебе и рисковать не придется ни разу», сказал верховный маг, в тот день, когда Гет получал свой волшебный посох. «Поедешь?» «Поеду», — ответил Гет, и не только из одного послушания.